Глава 15. Около 11.30 утра Максин засекает внушительный черный автомобиль, напоминающий ей винтажный паккарт, только длиннее. Запаркованы у ее конторы, презрев знаки, гласящие «парковка запрещена на полтора часа на этой стороне», производится подметание улицы. Обычная практика у всех, парковаться вторым рядом на другой стороне и ждать, когда проедет подметальщик, затем двигаться в его кильваторе и снова парковаться легально. Максин замечает, что у таинственного лимузина никто нигде не ждет. И что еще любопытнее, парковочный надзор, обыкновенно находимый в этом районе, как гепарды на закраинах антилопчих стад, загадочно отсутствует. Вообще-то вот прямо у нее на глазах подъезжает подметальщик, шумно сопит из-за угла, затем, углядев Лимо, приостанавливается, будто бы осмыслить варианты. Обычно пристроился бы к машине-нарушителю взад и ждал бы, пока Таня отъедет. Теперь же, нервно ползя по кварталу, Он сконфуженно огибает длинную тачку и спешит к следующему углу. Максин замечает бамперную наклейку на кириллице. «Каковая?» Как вскоре ей предстоит выяснить, гласит. «Мой друг-лимузин Майбах». Ибо эта машина оказывается вообще-то Зилом 41047 по частям, доставленным из России, пересобранным на Бруклине, и принадлежащим Игорю дошкову. Максин заглядывает сквозь тонированное стекло, с интересом обнаруживает внутри Марку Келехер, та погружена в дружескую беседу с Игорем. Окно откручивается к низу, и Игорь высовывает голову вместе с пакетом из Доброго Пути, похожим на битым деньгами. «Макси, как дела?» Отличный был совет про ценные бумаги мейдов. Как раз вовремя. Мои компаньоны так счастливы. На седьмом небе. Они предприняли шаги, активы в безопасности. А это вам. Максин отпрядывает Лишь отчасти из классической бухгалтерской аллергии к настоящим гнущимся деньгам. Вы, блядь, обезумели? «Сумма, которую вы им сберегли, значительна!» «Я не могу этого принять!» «Предположим, назовем это предварительным гонораром!» «Кто именно меня будет нанимать?» Жом плечми, улыбка! Ничего конкретнее!» «Марка, что не так с этим парнем? И что вы здесь делаете?» «Запрыгивайте!» Так и делая, Максин замечает, что Марка сидит и сама считает полное колени зеленых. Нет, и я к тому же не подружка. Так. Остается что? Сбытчик? Схватив ее за руку, ибо, как выясняется, бывший муж Марки Ситт, и впрямь гонял туда-сюда вещества из маленькой Марины в табби на речном конце Дайкмен-Стрит, и сидящий тут же Игорь, похоже, один из его клиентов. «Я подчеркиваю, гонял», — объясняет Марка. «Сид, каким бы пакет ни оказался, всего-навсего доставщик. Ему никогда не нравится заглядывать внутрь». потому что внутри пакета куда ему не нравится заглядывать. Ну, для Игоря это мэткотинон, также известный как ванный спид. Ванна в данном случае располагается, по моим догадкам, где-то в Джерзи. Термином этим Марка определяет любое место к западу от реки. усида всегда продукт хороший», — кивает Игорь. Не это дешевая кухонная латвийская шняга. — У тебя трясучка? — Латвийский Джефф, будьте любезны. — Максин, на пушечный выстрел к нему не подходите. Это не Джефф, это говно. — Я попробую запомнить. — Вы завтракали? У нас тут мороженое есть. Вам какое нравится? — Максин замечает солидную морозилку под баром. «Спасибо, мне рановато». «Нет-нет, это настоящее мороженое», — поясняет Игорь. русская а не эта срань пищевой полиции Евромаркета». «Высокое содержание молочных жиров», — переводит Марка. «Ностальгия по советской эпохе». «По сути». «Ёбаная Нестле». Игорь роется в морозилке. Ёбаные ненасыщенные растительные масла. Дрянь хиповская. Целое поколение растлило. У меня договоренность с Рамзаем. Самолетом-холодильником раз в месяц доставляют это в Кеннеди. Ладно, у нас есть айсфили, еще инмарко из Новосибирска, очень крутое мороженое метелица, талосто «Сегодня для вас особое. Фундук, шоколадная крошка. Вишня. Это наша кислая черешня такая. Можно я просто возьму какое-нибудь на потом?» В итоге она оказывается с некоторым количеством полукилограммовых семейных упаковок в ассортименте вкусов. «Спасибо, Игорь. Похоже, тут все на месте», — Марка закладывая наличку себе в сумочку. Она сегодня вечером планирует съездить на север в спальнике повстречаться с Сидом и забрать его поставку Игорю. «Вам бы тоже поехать стоило, Макси. Простая выемка груза. Давайте. Будет весело». Моё знание наркотических законов?» «Чуточку не твердо, Марка. Но когда я в последний раз проверяла это...» Преступная продажа контролируемого вещества. Да, но это еще и СИД. Сложная ситуация. Тяжкое уголовное преступление категории Б. Вы и ваш ЭКС, я так понимаю, вы по-прежнему близки. Не лыбьтесь, Макси, от этого морщины, выбираясь из ЗИЛа, дожидаясь Максин. Не забудьте посчитать, что у вас там в пакете из доброго пути. Зачем? Когда я для начала даже не знаю, сколько там должно быть. Понимаете, о чем я? На углу тележка с кофе и бубликами. Сегодня тепло. Они находят крыльцо, на которое можно присесть, и устраивают себе кофейный перерыв. Игорь говорит, вы им хренову кучу денег сберегли. «Считаете, в это им сам Игорь входит?» Ему слишком неудобно было бы кому-то рассказывать. «Что было бы?» «Какая-то финансовая пирамида». «О, что-то немножко другое». «В смысле, для Игоря?» «Типа у него история с...» «Нет, я имела в виду, что поздний капитализм — пирамида в глобальном масштабе». Такая, на чьей вершине приносят человеческие жертвы, а лошар тем временем вынуждают верить, что все это будет длиться вечно. Для меня слишком тяжеляк. Я нервничаю даже от масштаба, в котором Игорь действует. Мне уютнее с людьми, которые шныряют у банкоматов на таком вот уровне. Так возьмите отгул у неприукрашенной уличной драмы. Поехали на север, съездим за высокой фантазией. Эти доминиканцы там, знаете? Хм. Ну, может, и справлюсь с олдскульной меренгой как-нибудь. Марка встречается с Сидом в тайнике Чуя возле Вермильи. Едва они сходят с подземки, которая здесь поднята над кварталами, уже слышится музыка. Они скорее плавно скользят, чем шлепают вниз по лестнице на улицу, где сальса глубинно пульсирует из стереосистем запаркованных вторым рядом капризов и эскалад из баров, из установленных на плечах бумбоксов. Добродушно мутузят друг друга тинейджеры. На тротуарах толкучка, фруктовые ларьки открыты. Ряды манго и карамболы ведут позднюю торговлю тележки с мороженым на углах. В тайнике Чуя, за скромным фасадом, они находят глубокий салон. Яркий, громкий, неистовый. Он, похоже, тянется аж до следующего квартала. Девушки на очень высоких каблуках и в шортиках короче памяти торчка скользят вокруг с низко застегнутыми молодыми людьми, в золотых цепочках и шляпах с узкими полями. Воздух модулирован дурь дымом. Публика пьет ром с колой, пиво президента доблес бругал папы. Примечание. Доблес. Двойные. Испанский конец примечания. Диджейская деятельность перемежается местными группами бачаты живьем, Яркое гнусавое бренчание мандалин боттлнеков бит такой, что невозможно не хотеть танцевать. Марка в свободном красном платье и ресницах длиннее, чем припоминает Максин, нечто вроде ирландской сели икрус, волосы распущены до предела. В дверях ее знают. Максин вздыхает поглубже, расслабляется, переходя в режим подпевала. На танцполе толпа, и Марка немедля там исчезает. Из ниоткуда возникает, вероятно, несовершеннолетний Кексик, говорит, что его звать Пинго, учтиво хватает Максин и утанцовывает с нею прочь. Поначалу она пытается симулировать тем, что удается припомнить из старого райского гаража. Но вскоре движения потихоньку натекают к ней, и ее втягивает в ритм. Приветливой чередой приходят и уходят партнеры. Время от времени в дамской уборной Максин находит Марку, которая рассматривает себя в зеркале с менее чем смятением. «Кто говорит, что англо не шевелят поршнями?» Вопрос с подковыркой, правда? Сид объявляется поздно с длинногорлой президента, Добродушный, с этакой щетинистой военной стрижкой, отнюдь незаведомо извилистое представление Максин о наркокурьере. — Не заставляешь меня ждать или как-то? — Марка, возмущенно сияя. — Думал, тебе нужно лишнее время на съем, ангел. — Я нигде не замечаю блестку. В библиотеке или что пишет доклад о прочитанных книгах? Группа на эстраде играет «Куандо Вольверас». Примечание. «Когда вернешься». Испанский. Конец примечания. Сид подымает Максин на ноги и начинает с бачаты, усовершенствованной для ограниченного польного пространства, тихонько подпевая хук. «И когда я подниму вашу выставленную руку, Это значит, что сейчас мы крутнемся. Только не забудьте, что сделать надо полный оборот, чтобы в конце встать ко мне лицом. — На таком полу? — Крутиться? — Нужно разрешение. — Ох, Сид! — осведомляется она любезно пару-тройку тактов спустя. — А вы случайно за мной не приударяете? — Кто бы отказался. Сид галантно. Хотя не стоит списывать со счетов попытку разозлить бывшую. Сид — ветеран студии 54. Работал туалетным служителем. Выходил на пятак в перерывах. В конце смены собирал 100 стодолларовые купюры, забытые посетителями, которые всю ночь скатывали их в трубочки «нюхтарить кокс». Сколько успевал, пока не подоспеет остальной персонал. Сам он предпочитал пользоваться фильтром от сигареты «Парламент» с ямочкой, такой вот одноразовой ложечкой. Когда они выбираются на Дайкмен и направляются к маленькой Марине Табби Хук, заведение не то чтобы закрывают, но уже довольно поздно. Сид ведет Марку и Максин к низкосидящему двадцатифутовому катеру с тройным кокпитом, ар-декошно зализанному, сплошь дерево разных оттенков. — Может, это сексизм? — говорит Максин. — Но мне прям очень надо тут присвистнуть. сит их знакомит. — Это Гарвуд 1937 года. 200 лошадей. Ходовые испытания на озере Джордж. Почтенная история уходов от любых погонь на всех уровнях. Марка передает деньги Игоря. Сид извлекает откуда-то из трюмов достоверно захезанный подростковый рюкзачок. «Вас, дамы, куда-нибудь подвести «Марина у 79-й улицы», — говорит Марка. «И поддай газу». Они отчаливают безмолвно. В 30 футах от берега сит новостря ухо вверх по течению. Бля. Опять что ли сидит? Спаренный V8, скорее всего, кат. В такое время ночи это наверняка дрёбаная УБН. Примечание. УБН управление по борьбе с наркотиками. Конец примечания. Блин, я им тут что «Папик мейсон Он заводит двигатель, и они на полной скорости выкатывают в жопы в ночь, раздувая петушиные хвосты воды вниз по Хатсону сквозь умеренную зыбь, шлепая по воде днищем в добром солидном ритме. Максин смотрит, как мимо по левому борту быстро пролетает лодочная заводь у 79-й улицы. «Эй, мою остановку проехали! Мы теперь куда?» «С этим клоуном», — бормочет Марка, вероятного открытое море». Такая мысль затесалась в голову Сиду, как он признается впоследствии, но это бы вовлекло и береговую охрану. Поэтому, решив сыграть на осторожности УБН и пределах техники, с исполински нависающим, высящимся в ярких занавесах света всемирным торговым центром у них по левой скуле, а где-то еще дальше во тьме громадный неутомимый океан. Сид все время прижимается к правой стороне фарватера, мимо острова Эллис и Статуи Свободы, мимо морского терминала Бейон, пока не видит впереди маяк Робинс-Рифа. Делает вид, будто собирается и его проскочить, затем в последний миг закладывает крутой крюк вправо, Проворно и необязательно в согласии с правилами расхождения судов в море, увернувшись от кораблей на якорной стоянке, что громоздятся тут откуда ни возьмись, и нефтяных танкеров, идущих в темноте, проскальзывает на Плёс-Канцбелл-Хука и дальше по пророни ванкалла минуя Порт-Ричмонд. «Эй, тут где-то Денина по левому траверзу. Кому-нибудь хочется пиццу зацепить?» Риторически похоже. Под высокую ажурную арку Бэйенского моста. Нефтяные резервуары. Танкерное движение не спит никогда. Пристрастие к нефти постепенно сливается с другой национальной скверной привычкой, неспособностью справляться с отходами. Максин чует мусор уже некоторое время, а теперь вонь усиливается. Они приближаются к высоченному хребту Дряни. Заброшенные ручейки, странно светящиеся каньонные стены отходов, запах метана, смерти и тления, химикаты. Непроизносимое, как имена Бога. Кучи свалок больше, чем Максим себе представляла, достигают 200 футов над головой, если верить Сиду. выше типичного жилого здания в Брехнем сайде Сид глушит моторы ходовые огни, и они устраиваются за островом Лугов на перекрестке Свежей и Артуровой Пророней. Токсичность центральная, темный фокус утилизации отходов Большого Яблока. Все, что город отверг, чтобы и дальше притворяться самим собой. А тут вдруг в самом сердце всего 100 акров совершенно нетронутых болот. Прямо под североатлантическим пролетным путем отчужденные по закону от застройки и сброса мусора болотные птицы спят себе спокойно. Что, учитывая недвижимостные императивы, правящие этим городом, вообще-то, если угодно, блядь, угнетает, потому что ну сколько оно еще протянет. Сколько эти твари невинно еще могут рассчитывать на здешнее убежище хоть кто-нибудь? Вот он, в аккурат тот клок, от которого поет душа застройщика, как правило. Это земля моя, и та земля моя тоже. Каждый пакет из доброго пути... битый картофельными очистками кофейной гущей несъеденной китайской едой использованными платками и тампонами бумажными салфетками и одноразовыми подгузниками с гнившими фруктами просроченным йогуртом что максим когда-либо выбрасывала где-то здесь помноженный на всех ее знакомых в городе помноженных на всех ее незнакомых в городе с 1948 года когда она еще даже не родилась, И то, что, как она считала, потерялась и пропала из ее жизни, лишь вступила в коллективную историю. А это, как быть евреем и обнаружить, что смерть не есть конец всему. Вдруг лишится утешения абсолютного нуля. Островок ей что-то напоминает, и до нее не сразу доходит что. Словно можно сунуться в высящуюся пророческую свалку. этот совершенный негатив города в ее кишащей мерзкой невнятности и отыскать там комплект незримых ссылок, на которые можно кликнуть и слиться плавным монтажным переходом наконец в нежданное пристанище, часть древнего устья, не подверженного тому, что произошло, что продолжало происходить со всем остальным им. Как и за островом Лугов, Застройщики гоняются из-за подбытия. Кто бы из перелетных посетителей ни был сейчас там, доверяя его неприкосновенности, однажды утром, чересчур рано, их грубо постигнет неприятный сюрприз, шепчущий натиск корпоративных пауков. сетевых поисковых агентов, у которых все чешется до того, им не втерпешь все проиндексировать и растлить еще один клок прибежища ради своих собственных далеко не бескорыстных целей. Долгое жуткое ожидание. Убедиться, что они стряхнули федералов, или кто они там еще? Незримо, вон там! Шевелится где-то поблизости тяжелая машинерия. Слишком уж глубоко в этих раннеутренних часах. «Я думала, эта свалка больше не работает», — грит Максин. «Официально последняя баржа пришла и ушла обратно где-то в конце первого квартала», — припоминает Сид. «Но они по-прежнему в деле. Разравнивают, глушат, запечатывают и укрывают сверху, превращают все в парк». Еще один япповый ресурс для семейного отдыха. Джулиани готов с деревьями обниматься. Немного погодя, Марка и Сид пускаются в одну из тех тихоголосых эллиптических дискуссий, что родители ведут о своих детях, в данном случае главным образом о Талит. Коя, подобно своим братьям, может сейчас и взрослый человек». но от чего то требует негибких расходов времени и беспокойства, словно по-прежнему неблагополучный подросток, нюхающий растворители для маркеров шарпи где-то на задворках женского монастыря Святого Духа. «Странно!» Сид задумчиво «Странно видеть, как этот парнишка Мрот морфировал в то, чем стал сегодня. В колледже-то он был вполне милый гик». Она его домой привела. Мы подумали, окей, у пацана все чешется слишком много экранного времени, общаться может, как все они. Но Марка решила, что видит перед собой хороший потенциал кормильца. Это Сид шутит. Эй, живи вечно, сексистская свинья. Мысль же всегда была в том, чтобы Талит сама умела о себе позаботиться. А совсем скоро мы их уже все меньше и меньше видели. «У них столько денег, что хватало на симпатичную хазу в юхе». «Они снимали?» «Купили!» — Марка несколько отрывисто. «Заплатили наличкой». К тому времени у Мроза вышли профили в подключенном, в рыбе. Потом хашеварзы попали в список 12 на присмотреться репортера Кремниева переулка. «Вы следили за его карьерой?» Я знаю, Сит, качая головой. Нелепо, да. Но что нам было делать? Они нас отрезали. Выглядело так, что они активно искали ее. Той жизни, что у них сейчас. Этой удаленной виртуальной жизни. А все мы остались тут, в мясной местности, моргать изображением на экране. Оптимистический вариант, грит Марка. Он такой. Мроз был невинным гиком, а его растлил бум доткомов. Как же, как же. Пацан он был левый с самого начала. Связан обязательствами с теми силами, какие не дают публичной рекламы. Что они в нем увидели? Все просто. Глупость. Многообещающую глупость. «И эти силы?» Максин, пытаясь игнорировать обычный подтекст Марка, вы параноите. И, возможно, их отчуждение вас, что на самом деле входило в их программу, этого Талит не планировала. Оба пожимают плечами. Марка, быть может, чуть более обижена. — Мило так думать, Макси. Но Талит сотрудничала. Чем бы оно ни было, она вошла в долю. а не обязана была. Промышленный грохот с задворок болот из-за гигантских утесов разора стал непрерывным. То и дело рабочее, по давней традиции, ассинизационного департамента пускаются в продолжительные диалоги воплями. «Странная у них смена», — кажется Максин. «Ну, для кого-то приятные сверхурочная, Почти как будто что-то замышляют, о чем не хотят, чтобы кто-либо знал. «А когда кому-то хотелось знать?» Марка на миг, входя в роль бомжихи из ее актовой речи в Кугольблице, единственной личности, преданной спасению всего, что город желает отвергнуть. Либо они наверстывают упущенное, либо готовятся снова открыть свалку. «Визит президента?» кто то снимает кино кто знает откуда то возникают ранние чайки принимаются изучать меню небо приобретает подглазурное сияние полированного алюминия кваква -ква с завтраком в клюве поднимается со своей долгой вахты на краю острова лугов сид наконец заводит двигатель направляется обратно по артуровой прорани и в бухту Нью-Арк у мыса Кирни принимает вправо заброшенную и поруганную реку пасаик. Высажу вас, как только смогу, а затем вернусь на свою секретную неизвестную базу. Вокруг плёса мыс-немыс, под черную ажирную арку эстакады-пуласки, свет, безжалостный как железо, нарастает в небе. Высокие кирпичные трубы, сортировочные станции. Заря над Натли. Ну, технически говоря, заря над Сикокусом. Сид подтягивается к лодочной пристани грибной команды средней школы Натли, снимает воображаемую фуражку ехтсмена и жестом саживает пассажиров на берег. — Добро пожаловать в Подджедрёзье! «Эк, и у нас капитан Стюбинг!» — зевает Марка. «Ой, не забудь рюкзачок и горя Будь так добра, мой томатный сюрприз!» Прическа Максин в беспорядке. Она впервые с 1980-х не ложилась всю ночь. Ее экс и их дети где-то в США наверняка хорошенько оттягиваются без нее, И, может, минуты полторы она себя чувствует свободной, по меньшей мере, на краю возможностей. Как наверняка, чтоб там не чувствовали европейцы, впервые проплывшие вверх по Пассаику еще до той долгой притчи корпоративных грехов и коррупции, что им овладела, до диоксинов и шоссейного мусора и неоплаканных акров отходов. От Натли до порта управления через Нью-Арк Ходит автобус нью-джерзийского транзита. Им удается пару минуток поспать. Максин снится один из таких транзитных снов. Женщины в платках, зловещий свет. Все говорят по-испански. от чего то отчаянное бегство на устаревшем автобусе под джунглем. Избежать угрозы, возможно, вулкана. В то же время это еще и туристский автобус – полный англов с верхнего Уэстсайда, а распорядитель Тура Виндуст этим своим голосом радиоумника читает лекцию «Что-то о природе вулканов». Тот, что у них за спиной, который никуда не делся, становится все зловещее. Максин просыпается от всего этого где-то на подъездах к тоннелю Линкольна. На конечной автостанции Марка предлагает. Давайте двинемся другим путем. Избежим Дизнеева ада и поищем себе завтрак. Они находят завтрачную забегаловку Латиносов на 9 девятой и вкапываются. — Что-то вас беспокоит, Максин? — Хотела вас спросить уже некоторое время, что происходило в Гватемале в 1982-м? То же, что и в Никарагуа. Эль-Сальвадоре, Рональд Рейган и его люди, шактхменовы громилы вроде Элиота Эйбрамза, превращавшие Центральную Америку в бойню, лишь бы разыграть свои антикоммунистические фантазийки. Гватемала к тому времени подпала под контроль массового убийцы и особо близкого дружка Рейгана по имени Риос Монт, который по своему обыкновению вытирал кровавые руки о младенца Иисуса, как это делает столько подобных ему обояшек. Карательные отряды правительства, финансируемые США. Армия прочесывает Западное Нагорье, официально вычисляя EGP, она же партизанская армия бедноты, а на практике уничтожая все местное население, с которым сталкивается. Примечание. IGP от Egerquito Guerrero de los Pobres, испанской конец примечания. Был там по меньшей мере один лагерь смерти на Тихоокеанском побережье, где упор, возможно, делался на политических, но наверху в горах, на местах происходил геноцид, даже без массовых захоронений. Тела просто бросали в джунглях, лес с ними сам разбирался, что наверняка изрядно сэкономило правительству на уборке. Максин от чего-то уже не так голодна, как думала. А какие-то американцы что там были? Либо гуманитарные детки, наивные на грани идиотизма. Либо так называемые советники, делившиеся своим обширным опытом по забою небелых. Хотя к тому времени большую часть этого уже отдали на аутсорс сателлитам и клиентам США со всеми необходимыми техническими прихватами. — А вы почему интересуетесь? — Просто любопытно. — Ну, когда будете готовы, скажете. Я на самом деле доктор Рут Вейстхаймер. Меня ничего не шокирует.